Глава девятнадцатая Когда Саша вошла, Роман говорил по телефону, но стоило ей поставить перед ним чашку и развернуться — как он остановил ее, схватив за локоть, а затем плавно сполз по руке, взяв ладонь в свою. Сашка терпеливо дожидалась, пока он договорит. — Вот будет номер, если кто-то войдет. — У тебя все хорошо? Еланский наконец-то закончил разговор, но руку Саши не отпускал. — Тебе здесь нравится? — Роман Станиславович, мы, кажется, договаривались. — На людях — да. — А ты что? «Собираешься выкать мне из глазу на глаз тоже». Он с таким искренним удивлением смотрел на Сашку, продолжая держать ее руку в своей, что она даже не нашлась, что ответить. Но как ему объяснить, что это единственная возможность для нее сохранять хоть какую-то дистанцию? «Я на это рассчитывала», — призналась она в конце концов. «Я могу идти? Мы с Мариной только начали». «Да, иди». Роман, как ей показалось, с сожалением выпустил ее руку, и Сашка поспешила поскорее покинуть кабинет. Ей повезло, что никто из сотрудников не вошел. Она только представила, как это выглядело со стороны. Марина оказалась очень толковым сотрудником. По крайней мере, спустя несколько часов у Сашки в голове сложилась вполне определенная структура своих обязанностей и, что немаловажно, достаточно четкая их градация. Очевидно, что для себя Марина легко определила приоритеты, и первым, конечно, был генеральный и его планинг, а затем уже планинг и потребности офиса. Возможно, со временем Саша произведет некоторые изменения, но пока то, что вырисовывалось с подачи Марины, выглядело более чем обоснованно. «Не вздумай бросаться выполнять любые их хотелки», — сразу предупредила ее Марина. «Особенно бухгалтерии. Будь их воля, ты занималась бы только их вопросами. Отдел логистики такие же, так что четко фильтруй, где твое, а где нет. Ты офис-менеджер, а не девочка на побегушках. Если в кухонном блоке закончился сахар, то ты не должна, сломя голову, нестись в супермаркет. Закажи доставку и спокойно жди». Пусть меньше по домам тырят. Сашка улыбнулась. Во всех офисах одно и то же. Когда она работала у Анны, там тоже кто-то постоянно уносил домой сахар или кофе. Казалось, все достаточно зарабатывают. но кому сдался этот сахар? Время летело незаметно, и она даже вздрогнула, когда из кабинета вышел «Еланский». Странно. Раньше она не замечала, какая у него размашистая походка. Или это только здесь, в офисе? Впрочем, командный отрывистый тон ей был хорошо знаком. «Марина, на сегодня достаточно. Ты можешь идти. Тебе дать водителя или Тимоха заедет?» «Нет, спасибо, Ром. Я пройдусь. Мы с ним вместе пообедаем, а потом он меня отвезет». «Как успехи? Александр справляется?» «Да, Саша молодец, схватывает на лету». «Они говорили о ней так, будто ее рядом и не было». Марина, правда, поглядывала ободряюще. «Но у Сашки все равно было чувство, будто ее в детском саду хвалят за то, что не сходила мимо горшка». «Да уж, сложновато ей придется» после уважаемого всеми финансового аналитика скатиться до секретарши, это может компенсировать разве что заявленная месячная зарплата. «Александра, вы со мной!» Донеслось до нее, и Сашка в замешательстве поднялась из-за стола. «Рома, у тебя сегодня встреча с адвокатом в четыре, ты помнишь?» Спросила Марина, уже стоящая на выходе из приемной. «Спасибо, что напомнила». Роман потер лоб и выжидательно взглянул на Сашку. «Ну что же вы копаетесь? Я неясно выразился». И, дождавшись, когда Марина уйдет, добавил уже совсем другим тоном. «Саша, шевелись. Мне что, тебя нести на руках? Я могу, но ты первая начнешь возмущаться и требовать блюсти субординацию». «Куда мы идем?» — шепотом спросила Сашка, торопливо следуя за Романом он шел быстро ей приходилось в два раза чаще переставлять ноги чтобы поспевать за ним раньше когда они вместе гуляли за ним такого не замечалось обедать я обедаю в соренто итальянская кухня очень вкусно тебе понравится мы что будем вместе обедать но роман что подумают твои сотрудники саша он на минуту остановился и она чуть не врезалась ему в грудь. «Тебя не должно волновать, что о нас подумают. Возможно, так даже будет лучше. Главное, чтобы никто не догадался об истинной причине, зачем ты здесь. Кстати, это неплохая мысль. Если между нами заподозрят отношения, никому точно в голову не придет, кто ты на самом деле». И он снова зашагал вперед. «Но мы так не договаривались, к чему этот маскарад?» возмущенно возразила Саша, пытаясь догнать Еланского, но тот снова остановился, и на этот раз она врезалась ему в спину. Роман повернулся. «А ты считай, что этот маскарад входит в твои должностные обязанности. Почему ты так медленно идешь? У меня юбка узкая». Неожиданно Роман улыбнулся, и Сашка растерянно застыла. Он в последнее время улыбался или ехидно, или насмешливо, но такой улыбки она не видела уже давно. «Красивая юбка, мне нравится!» И снова зашагал, но уже медленнее, приноравливаясь к ее шагу. Ресторан «Соренто» Сашке пришелся по душе. Она любила такие, большие, но с отдельными кабинами, где можно было при необходимости даже проводить деловые встречи, а можно было посидеть компанией или вот так, как они с Еландским, вдвоем. Пока ждали заказ, Роман в двух словах описал ей структуру офиса, какие есть отделы, чем они занимаются и кто их возглавляет. Об этом уже говорила Марина, но Роман давал свою характеристику. Саша слушала молча, стараясь запомнить как можно больше, и машинально крутила пуговицу на блузке. А затем, когда принесли еду, и вовсе ее расстегнула, в кабинке было душновато. Или ей так казалось? Она сделала вид, что не заметила, как изменился взгляд сидевшего напротив теперь уже ее босса, и принялась за еду. Если его что-то смущает, он может пересесть за соседний столик. «Сколько у меня времени на поиски?» — спросила Саша, откидываясь на спинку дивана. «Кухня в Соренто оказалась отличной». «Я тебя не ограничиваю». Роман тоже сидел довольный и расслабленный, как только может выглядеть сытый мужчина. «Все зависит от тебя». «Ты не погорячился?» — Сашке захотелось его подразнить. «С таким подходом и такой зарплатой...» Я заинтересована торчать здесь как можно дольше. А вдруг я специально начну тянуть резину, чтобы вытащить из тебя побольше денег? Зачем тебе много денег? Его взгляд скользил по ней, словно прощупывал. У тебя есть какие-то глобальные планы? Мне давно пора поменять машину. Вопрос прозвучал так неожиданно, что Саша не успела ничего придумать. И хочу начать откладывать Дашке на учебу. «Какую машину хочешь?» У еланского был такой вид, словно он сейчас уснет на этом диване. «Скорее бы принесли кофе». «Икс седьмой», — улыбнулась Саша. «Только белый, но тогда мне придется работать у тебя до конца своих дней». Роман взглянул на нее из-под лобья, но ничего не сказал. А когда принесли кофе, вдруг спросил. «Извини, что спрашиваю, но ты говорила, что Дашин отец о ней не знает». «Он не в городе, вы никак не пересекаетесь». Сашка задержала дыхание, но ну, надо же было все так испоганить. «Мы иногда видимся, а что?» «А ведь она даже не соврала, и это хорошо, потому что врать у Сашки получалось плохо». «А ты никогда не думала, что это неправильно? Или совсем какой-то урод, что ему нельзя сказать о ребенке?» Может, он был бы счастлив, узнав, что у него есть дочь, еще и такая дочь. Почему ты отбираешь у мужика право принимать участие в жизни своего родного ребенка? Извини, но мне кажется, ты не имеешь на это никакого права. Я не знаю, что бы сделал с тобой, будь я на его месте». «Значит, и не узнаешь никогда. Спасибо, что предупредил». Саша закрыла глаза. «А вот сейчас надо быть очень» очень осторожной. «Роман, я буду тебе весьма признательна, если ты прекратишь вмешиваться в мою личную жизнь. У нас все будет хорошо. У нее будет хороший отец. Моя дочь заслуживает большего, чем быть ребенком выходного дня. И давай мы больше не будем это обсуждать. Пожалуйста!» «Ты ради этого задалась целью выйти замуж? За того мудозвона, которого я выкинул с танцпола?» Его зовут Алексей, и он прекрасный. Если увижу его возле тебя, переломаю ноги. Так ему и передай. Танцевать он не будет уже никогда. Что ты себе позволяешь? Саша, я предупредил. Скажи, кто Дашкин отец? Я хочу на него посмотреть. Зеркало прямо за тобой. Спасибо за обед. Я поехала домой. У него семья? Даже более чем резко спросил Роман. «Да, семья и дети. Мой ребёнок там лишний». «Ты ревнуешь его к его семье, да, Саша? Ты его до сих пор любишь?» «Мне надоело». Саша встала и сделала шаг к выходу. «Ты меня не слышишь». Но Роман довольно резво перехватил её за руки и почти насильно усадил рядом. «Всё, всё, не злись. Ответь, и я больше не буду тебя донимать. Почему вы расстались?» «А почему ты не живешь с женой?» «Я уже рассказывал. Теперь твоя очередь». «Роман, мне было 18 лет. Я влюбилась, как дурочка. А он нет. Ничего нового и интересного. И если ты еще раз поднимешь эту тему, я уволюсь». «Хорошо. Извини». Они теперь сидели рядом. Сашка чувствовала бедром тугие мышцы, обтянутые жесткой тканью брюк. Ее словно заливало жаром, а Роман смотрел прямо туда, где она так опрометчиво оставила расстегнутой пуговицу. Накал чуть сбил официант, принесший кофе и счет. «Сколько я должна?» «Это за счет компании. Я больше не пойду с тобой обедать». Саша пересела на свое место, забирая свою чашку. «Пойдешь?» «Мы теперь будем вместе обедать, а потом закрываться в кабинете. Мне понравилась твоя идея о маскировке». «Роман! Ладно, шучу». Он снова широко улыбался, довольный, что вывел ее из равновесия. «Надо как-то научиться не реагировать. В конце концов, он и правда не позволяет ничего лишнего. Больше подкалывает. Если не поддаваться, он отстанет». Когда уже подходили к офису, Роман вдруг резко остановился и повернулся к Саше. «Ты что-то забыл?» — спросила она удивленно. «Да». Он аккуратно застегнул пуговицу на блузке и будто невзначай коснулся пальцами шеи. «Нечего всем заглядывать. Идем». Вернувшись в офис, они в дверях столкнулись с высоким светловолосым мужчиной. Он был ростом с Еланского только более худощав и узок в плечах. Мужчина окинул Сашку с ног до головы внимательным взглядом, словно на рынке приценивался, а потом протянул руку Роману. «Здорово, Вадим! Вернулся!» Тот пожал руку и повернулся к Сашке. «Это Александра, наш новый офис-менеджер. А это Вадим Константинович, наш исполнительный директор». Называя Вадима по имени-отчеству, Роман многозначительно взглянул на Сашку, и она мгновенно поняла. Если уж он Роман Станиславович, то отсутствие субординации между Сашкой и исполнительным генеральный точно не потерпит. Саша поздоровалась, но внутри что-то тонко звенело, и тут ее как прострелило, так это же тот самый белобрысый парень, которого она видела у офиса Лутковского, когда была там свой единственный раз в жизни. В лицо она его, конечно, не помнила, но партнера Робин Гуда звали Вадим, и этот тоже был Вадим, и девяносто девять из ста, что это один и тот же Вадим. «Александра, как приедет Борис Иосифович, мой адвокат, проведите его сразу ко мне, пожалуйста». Тон Яландского звучал сухо и официально, даже не верится, что всего полчаса назад Они обсуждали Сашкину новую машину. «Ты хотя бы посоветовался со мной для порядка», донеслось до нее из кабинета, и Сашка догадалась, что речь шла о ней. Ответил Роман резко, но неразборчиво. «Очень возможно, что послал». Сашка вздохнула. Не самое лучшее начало на новом рабочем месте. Впасть в немилость у одного из директоров. Впрочем, это была головная боль, скорее еланского чем ее». «Надо бы проверить конфигурацию программы, которую используют в офисе». Она села за компьютер и выбросила беспокойные мысли из головы.